«Ведь у него, матушка Ирина Васильевна, в Москве-то на даче живет немка ли, тальянка ли?» — говорила старая старуха в нарядном чипце с лицом, похожим на кофейник, с в о и с о с е д к и к о т о р ы е лицо даже и на кофейник не было похоже, и говорила так громко, что князь, бледный как полотно, обратился к шаферу и, сам не зная, что говорит, сказал, «Мне дурно, не мудрено».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 Это было зимою, но день был ясен и т ё п е л Солнце, усиленное снегом, ярко проникало зеленую занавесь, и вода журча капала с капителей на каменный балкон. Наконец Фресс встал, вынул часы и сказал. «Странно, очень странно. Теперь второй час на исходе, а ей нисколько не лучше, а я приехал часов в девять». — А когда это началось вчера в четверть 10 отвечал иван сергеевич и продолжалось всю ночь ф р е с с взял ее руку которая лежала как какая-нибудь вещь как отрубленная ветвь и развязав повязку сказал посмотрите 4 часа лежали синопизмы и даже ни малейшего следа а ведь уж тут просто химическое действие — Уж знать, как сердце болит, так где помочь вашим латинским с н а д о б ь е м бормотала горничная. — Вот невежество п р о с т о н а р о д и е сказал ф р е с обращаясь с у л ы б к о й к и в а н Сергеевичу. — И после этого попробуйте убедить, что мы не шарлатаны. Впрочем, мне пора ехать. Проклятая даль этой дачи! с е м часов я приеду. Вы, верно, подождете меня, иван Иван Степанович? — прибавил он, взяв шляпу.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 Бывал, д и н ь д е н ь с к о й сидит себе, как павочка с Антоном м и х а й л ч е м и своей грудью кормила его. Не хочу, — говорит, — ь ч т о пил чужое молоко. Позвольте же вспрыснуть. — Пожалуй, — сказал Иван Сергеевич, — хуже от этого быть не может. Горничная принесла склянку с водой и бросилась на колени перед иконою Богоматерь. Слезы катились из глаз ее, она молилась о ближнем.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 и раскрыла глаза, мутные и без всякого выражения, п о с м о т р е л а с недоумением на Ивана Сергеевича. Глупая стоячая улыбка показалась на устах,